Глава 18. Дело близится к концу. Алиса Ягодкина. Появление особого отдела уже не удивило. Посреди все того же коридора открылся портал, из которого появился Юджин Юрикович, а за ним мобильный отряд под предводительством Вервольфа-Волчарного. Я даже представить не берусь, каким образом удалось устроить перемещение с такой точностью. Попытавшийся высунуть нос, незнакомый постоялец был немедленно предупрежден Расселом, чтобы сидел тихо и не выглядывал, после чего закипела работа. Я подозревала, что меня сейчас отправят куда-нибудь подальше от места событий, а потому развела бурную, но не слишком навязчивую деятельность. Привела в сознание администратора и помогла ей сесть, затем попыталась проводить ее на рабочее место, но дама категорически отказалась выпроваживаться. Я должна сообщить высшему руководству, – заявила она гордо выпитив грудь и глядя на Юджина Йориковича с каким-то подобострастием. Высокий светловолосый эльф произвел на гоблиншу неизгладимое впечатление. Глава оба и она из зеленой трясины понравился работнице гостиницы. Однако инструкции требовали немедленно связаться с вышестоящим начальством. Подобное рвение эльф понимал и дал разрешение на звонок. Связывайтесь. И пока Аллан и Волчарный с ребятами осматривали место преступления, делали необходимые снимки и даже зарисовки, я отправилась в свой номер. Было понятно, что наша командировка в Клюковке практически завершена. Рубин на шее вампира подходил под описание того самого, который принадлежал банкиру Капустину. Осталось только выяснить, как он появился у слесаря. Определенные навыки по взлому замков у танцора точно имелись. а все прочее разузнают наши спецы». Войти в свой номер не успела, за спиной послышалось. «Рубин мой, не трогайте! Руки прочь от меня, собаки блохастые!» Раздавшаяся вслед бульканье вызвала дрожь, но оборачиваться я посчитала излишним. Нет, я не испытывала страха, скорее любопытство. однако не всегда стоит удовлетворять собственные хотелки, и сейчас тот самый случай. Мне нужно было привернуть ножку табуретки, чтобы ненароком ее не прихватить с собой. При заселении мы подписывали документы о сохранности имущества, и мне бы не хотелось получить штраф за порчу мебели. Расставаться с авансом в самом начале карьеры — дурная примета. К тому же я не желала делиться из-за всякой ерунды даже монеткой. Оглядев скудную обстановку, поняла, что собирать мне тоже почти нечего, разве что нижнее белье осталось висеть в ванной. Вчера я постирала его после того, как приняла душ. Неизвестно, сколько бы мы тут прокуковали. Тьфу, что за слово, если бы не сегодняшнее явление вампира-сантехника. Привстала на цыпочки и потянулась за трусами, но тут за спиной раздалось легкое покашливание. Быстро сорвав с веревки дорогую тряпочку, я спешно запихала ее в карман. «Дорогую во всех смыслах!» так как нижнее белье у меня всегда было приличным, и даже очень, а это купила еще на прошлой неделе. Обернулась и уставилась на капитана. Он выглядел заинтересованным, а губы подрагивали в сдержанной улыбке. Аллан точно увидел, что я сделала. Молодец, что промолчал и никак не прокомментировал. Не надо. Какое счастье, что это всего лишь полоска кружева, а не те панталоны, которыми пыталась меня снабдить опытная женщина Дарина Вилфоровна. «Собираешься?» — поинтересовался Мак и отодвинулся, пропуская меня из ванной. «Мы ведь тут не останемся?» — спросила я деловито, отвлекая внимание от себя. «Нет». «А допрос?» «Ты хочешь участвовать?» — брови шефа удивленно приподнялись. «Нет, но ведь так положено». Я попыталась припомнить инструкцию, согласно которой следователь, который ведет дело, должен его довести до конца. Но память как-то резко отказала. Неожиданно всплыли параграфы из учебной части, а вот все, что читала тут, подозрительно улетучилось. Не иначе, как отбило мозг при взгляде на капитана. Героического и совершенно не страшного шефа. Слова сами сорвались с губ. «Я тебя не боюсь». «Уверена?» — спросил мужчина. Он смотрел прямо, не мигая, сосредоточенно изучал мое лицо, словно пытался найти несоответствие словам. «Абсолютно». «Лиса». Маг двинулся ко мне и остановился в шаге, таком коротком. И все же пусть расстояние было небольшим, но оно существовало. «Я почти убил вампира». «И что?» и Я сразу поняла, к чему весь этот разговор, но мне действительно было все равно. «Это ведь правильно, уничтожать нечисть?» «Как я узнала, эти твари не исправляются и с каждым днем становятся все агрессивнее». Взгляд упал на ножку табурета, и я поспешила озвучить проблему, важную. «Алан, мне нужно оружие. Не хочу добывать его себе даже для защиты. Сколько это стоит? У вас можно взять кредит или...» «Или, Алиса, завтра же получишь его. Я сам схожу с тобой в оружейную и выберем подходящее». «Сокол, как у тебя?» — поспешила я с выбором. «Все-таки надо дать понять, что на какие-то там детские пуколки я не согласна». И припечатала. «А то преступники засмеют». «Аргумент. Обещаю. Завтра же тебе выдадут табельное». Уголки Гупала на снова дрогнули. Мак протянул руку и провел пальцами по моей щеке. «Ты поедешь со мной или переместишься с Юджином через портал? И почему он забыл про Джека и его команду?» «Не терпится избавиться?» «Не угадала». Капитан сократил тот самый шаг, который нас разделял. Я сразу оказалась в кольце рук мужчины. Почувствовала его тепло, дыхание. Поцелуй получился жестким, напористым, словно он решил, что-то там для себя и на нежности не хватило сил. Впрочем, иного после схватки с мерзкой тварью быть и не могло. А мне и не нужно было хождений вокруг да около, довольно кружить. Здесь и сейчас я запустила руки в волосы мужчины, почувствовав, как его объятия стали еще крепче. Это было необыкновенно ярко, захватывающе и срывало все щиты, которые мы возвели друг от друга. «Лиса, никто и никогда не был для меня так важен», шепнул Мак, отстранившись. «Он все еще удерживал меня, не отпускал. Мы стояли посреди номера и смотрели друг на друга. Это было волшебно». и в то же время непонятно, что со всем этим делать. «Неужели?» — мурлыкнула я и приподнялась на цыпочки, чтобы самой прикоснуться к губам Рассела. «Так и есть», — серьезно ответил капитан, откликнувшись на мою инициативу. «Я рад, что мне стажерки напарница досталась ты, а не кто-то другой». «В день знакомства радостью ты не светился», — припомнила я, за что тут же получила поцелуй в нос. «Я был неправ». Последовала неожиданная совершенно провокационная, потому что после признания Рассел накрыл мои губы своими, и я решила не спорить. Такое важное дело, эти нежности и приятности. Жаль, что гневный голос Кощея, послышавшийся из коридора, отвлек нас друг от друга. Я дернулась, но Мак не от отстраниться. — Когда мы вернемся в зеленую трясину, нам надо поговорить, — предупредил Рассел. «Именно там, не по дороге?» «Там», — загадочно ответил капитан, и я была готова лопнуть от взыгравшегося любопытства, но расспрашивать не стала. «Лиса, надеюсь, на квесте ты будешь в моей команде?» «Разумеется», — не отказалась я, получив следом еще один головокружительный поцелуй. Нам пришлось подождать, когда маоновцы запакуют вампира и перекинут его порталом в зеленую трясину. Оставлять преступника в распоряжении явившегося начальника полиции Седрика Воронова никто не стал. Впрочем, Воронов и не настаивал, понимая, что с особистами не поспоришь, а любая нечисть должна быть ликвидирована. Пришлось ждать, когда срочно вызванная эльфийка Карель Гарольдовна осмотрит ошалевшую жертву, оказавшуюся местной постоялицей. К слову сказать, девица уже не раз жаловалась гоблинши на текущий кран в ванной. Исключительно под влиянием шока она призналась, что устраивала поломки сама, потому что слесарь парень видный, да и подработки у такого контингента постоянные. Федька и шоколадом ее угощал не раз, а сегодня мужика переклинила И все из-за чего? Подумаешь, прибила комара на плече, когда насекомое только-только напилось крови. Эльфийка объяснила незадачливой девице, что именно эта ошибка едва не стоила ей жизни. Кощей и Юджин Йорикович, а с ними и товарищ Воронов заняли свободное помещение, о чем они разговаривали, прочим, было неизвестно. Одно я поняла и была уверена в выводах. Эльф наш не из капусты появился, он мужчина-кремень, и за свое дело голову открутится всей аристократичной манерностью и надменностью. А это главное, ведь безопасность жителей волшебной империи прежде всего... Едва рассвело, мы отправились обратно в зеленую трясину.